Самообладание никогда не покидало Амона даже в самых опасных случаях. Однако застигнутый в расплох, он испытал мгновенное замешательство. Догер, по-видимому, не ожидал увидеть Амона. Растерянно остановился он у дверей, осматриваясь, но скоро побледнел, а затем вспыхнул так, что от гнева покраснела обнажённая его шея. Он быстро подошёл к Амону, вскричав: Как смели вы забраться сюда? Как назвать ваш поступок? Я не ожидал этого, а? Амон. Вы правы, ответил спокойно Кут, не опуская глаз. Войти я не смел. Но я чувствовал бы себя виновным только в том случае, если бы ничего не увидел. Увидев же здесь нечто, смею думать, приобрёл тем самым право отвергнуть обвинение в нескромности. Скажу больше? Узнав я, уехав от вас, что предстояло мне видеть, поднявшись наверх, и не сделал я этого. Я никогда не простил бы себе подобной оплошности. Мотивы моего поступка следующие. Извините, положение требует откровенности, как бы вы ни отнеслись к ней. Смутно не верил я вашим коровкам догер и репе и сытым фа фазан... Смутно не верил я вашим коровкам догер и репе и сытым фазанием курочкам. Случайно попав на верный след к вашей душе, я достиг цели. Ужасная сила гения водила вашей кистью. Да, я украл глазами то, из чего вы сделали тайну. Но воровством, но воровством этим горжусь не меньше, чем Колумб западным полушарием, так как моё призвание искать, делать открытия, следить, молчать, вскричал Догер. В его лице не было и тени благодушного равновесия. Но не было и злобы, не свойственной людям характера высокого. Тяжкое возмущение выражало оно и боль. <coughs> Тяжкое возмущение. Тяжкое возмущение выражало оно и боль. Вы смеете ещё, Гамон, вы с вашими разговорами о проклятом искусстве заставили меня не спать в муках недоступных для вас, а теперь, врываясь сюда, хотите меня уверить, что это достойно похвалы? Кто вы, чтобы осмелиться на подобное? Искатель. Искатель приключений холодно возразил Амон. У меня иная мораль. Иметь дело с сердцем и душой человека и никогда не подвергаться за эти опыты проклятием было бы именно нехорошо. Чего стоит душа, подобстрастно расцвелающаяся всей внутренностью? Однако, сказал Догер, вы смелы. Я не люблю слишком смелых людей. Уйдите. Возвращайтесь в свою комнату и укладывайтесь. Тотчас же вам подадут лошадь, есть ночной поезд. Прекрасно, Амон подошел к двери. Прекрасно, Амон подошел к двери. Прощайте. Он хотел выйти, как вдруг обе руки Доггера с силой схватили его за плечи и повернули к себе. Амон увидел жалкое лицо труса. Амон увидел жалкое лицо труса. Безмерный испуг Доггера... передал си ему, и он, не зная, в чём дело, побледнел от волнения. "Никому", сказал Догер. "Ни слова никому совершенно. Ради меня. Ради бога, пощадите. Ничего. Никому." "Даю слово, да. Я даю слово, успокойтесь". Догер отпустил Амона. Взгляд его, полный ненависти, остановился поочерёдно на каждой из трёх картин. Омон вышел, спустился по лестнице и войдя в своё помещение, приготовился ехать. Через полчаса он, сопровождаемый слугой, вышел, не встретив более доггер, к тёмному подъезду со стороны сада, где стоял экипаж, уселся и выехал. Звёздная роса неба, волнение, беспредельная благоухающая тьма и дыхание придорожных рощ усиливали очарование торжества. В такт торжествующему сердцу Амона в такт тр... в такт торжествующему сердцу Амона глухо билось огромное слепое сердце земли, приветствующее своего сына-искателя. Смутно, но цепко нащупывал Амон истину души Догера. "Нет, не уйдешь от тебя, Догер", нет, сказал он, вспоминая рисунки. Возница ломая голову под внезапным отъездом гостя, не смело обернулся, спрашивая: «Никак дело случилось, экстренное у вас, сударь?» «Дело?» «Да, именно дело. Я должен немедленно ехать в Индию. У меня там захворали чумой бабушка, свояченица и три двоюродных брата». «Вот как удивленно произнес крестьянин. Дела». <как> Глава девятая. Вторая... И последняя встреча с Доггером. «Милый», — сказал Танар Куту, распечатав одно из писем. «Доггер, у которого ты был четыре года тому назад, просит тебя ехать к нему немедленно. Не зная твоего адреса, он передает свою просьбу через меня. Но что могло там случиться?» Амон, не скрывая удивления, быстро подошел к приятелю. «Просит?»